Анна Говальда «Просто вместе» Посвящается Мюгетте 1919-2003 Невостребованной покойнице Часть первая. Глава первая. Полетта Лестафе вовсе не выжила из ума, как полагали окружающие. И уж, конечно, различала дни недели. А что еще ей оставалось делать в этой жизни? Считать дни, ждать, когда один день сменит другой, и тут же забывать об ушедшем. Она прекрасно знала, что сегодня среда, и была совершенно готова к выходу. Надела пальто, взяла корзинку, собрала все скидочные купоны. Она даже успела услышать, как к дому подъезжает машина и Но ее кот крутился у двери и просил есть. Она наклонилась поставить на пол миску и упала, ударившись головой о порог. Полетта Листофия падала часто, Но это был ее секрет. О нем никому нельзя было рассказывать. «Никому, слышишь?» Мысленно пригрозила она себе ни его, ни, ни врачу, ни уж тем более мальчику. Нужно было медленно подняться, дождаться, когда предметы обретут нормальные очертания, натереться синтолом и замазать проклятые синяки. Синяки-палетты никогда не бывали синими. Они были желтыми, зелеными или лиловыми и очень долго не сходили с ее тела. Слишком долго. Иногда по несколько месяцев. Их было трудно скрывать. Окружающие часто спрашивали, почему она всегда одета, как в разгар зимы, в чулках и теплом жикете с длинными рукавами. Чаще других приставал с расспросами внук. «Бабуля, ну что за дела?» «Давай, разоблачайся! Сними ты с себя все это трепье, помрешь от теплового удара!» Нет, Полетта Листофея вовсе не была безумной старухой. Она знала, что огромные синяки однажды доставят ей кучу неприятностей. Она знала, как заканчивают свои дни бесполезные старухи вроде нее. Те, что позволяют пырею заполонить весь огород и держатся за мебель, чтобы не упасть. Старые перешницы, неспособные вдеть нитку в иголку, позабывшие, как включить радио погромче. Божьи одуванчики, которые, сидя перед телевизором, тыкают подряд во все кнопки пульта и в конце концов выключают его плач от бессилия. Плачут крошечными горькими слезинками и сидят перед темным экраном, закрыв лицо руками. «Так что же, все кончено?» В этом доме больше не будет никаких звуков, никаких голосов. Никогда. Только из-за того, что ты забыла цвет кнопки. Ведь твой мальчик обклеил тебе пульт цветными бумажками. Одну для переключения каналов, другую для громкости и третью для включения и выключения. Ну же, Полетто, кончай реветь и взгляни на бумажки. «Прекратите на меня кричать! Они давно отлетели, эти бумажонки. Почти сразу и отклеились. Уже много месяцев я все пытаюсь нащупать эти кнопки, ничего больше не слышу, только вижу картинки и различаю какое-то смутное бормотание. Не кричите же так, я совсем оглохну».